Глава 20. Прошла вторая ночь пребывания землян в замке Солнц. Большую часть времени участники похода трудились, не покладая рук. Дэвид лично разработал программу исследования зала. Под полом наверняка скрыт обширный подвал. Надо найти вход в него. За монолитами стен потайные помещения. Надо обнаружить искусно замаскированные двери. Многочисленные надписи могут содержать ценную информацию. Фарли поручается прочесть их до последнего слова. Они не нашли ни подвала, ни потайных комнат. Фарли прочел почти половину надписей и не обнаружил в них ничего значимого. Это была летопись звездной экспансии Рина с описанием деяний знаменитых капитанов. Ни слова об оружии или технике древних ванриан там не было. «Все это логично», – устало сказал раб во время ужина, когда люди молча ели, сидя на рюкзаках под одним из уцелевших куполов. Не так ветрено и холодно. В судный день Рина были уничтожены не только космопорты, Ну и все связанное с космическими технологиями. Я не знаю, как лорны сделали это, но они, конечно же, не стали рисковать и вырвали с корнем не только лес, но и все молодые деревца вплоть до побегов». «Логично», усмехнулся Дэвид, недобро глядя на физика. Кристенсен был очень логичен, когда разъяснял в Белом доме, почему нам нельзя лететь к звездам. И все же мы здесь. И мы не уйдем, пока не отыщем то, ради чего нас послали. И вновь люди продолжали поиски, выстукивая стены метр за метром и ползая по полу с фонарями в руках. Фарли переводил надписи строка за строкой, но вся эта бурная деятельность ни к чему не привела. Результаты были нулевыми, если не считать нарастающей усталости. Фарли, как и все, еле держался на ногах и очень замерз. К закату небо очистилось от облаков, сильный ветер стал по-зимнему студен. Он проникал через отверстия в центральном куполе, через трещины и дыры в других куполах, и обрушивался на зал, поднимая тучи едкой пыли. Люди бродили в темноте, словно призраки, больше имитируя деятельность, чем по-настоящему занимаясь поисками. К полуночи Дэвид наконец-то дал отбой. Все сгрудились в округлой нише зала, дуя на озябшие руки. Не хватало сил даже расстелить спальные мешки, не говоря уж об установке палатки, которая могла бы спасти от пронизывающего ветра. Лица землян были мрачными и опустошенными. Дэвид уселся на свой рюкзак, и, жуя бутерброд, стороженно поглядывал на своих подчиненных, словно размышляя, велики ли шансы на бунт. Обстановка в зале была настолько тягостной, что Фарли, несмотря на усталость, вышел наружу. Черный купол небес, обсыпанный серпантином неизвестных созвездий, настолько очаровал его, что филолог немного приободрился. Перебросившись парой фраз с дежурившими этой ночью Мирхидом и Грехемом, он вернулся в замок. Войдя в зал, Фарли пошел не в сторону бивака, а повернул направо. Над его головой проплывали тихо сияющее солнце, но еще больше их лежало на полу, среди пыли и обломков камней. Фарли покатил одну некрупную звезду, словно футбольный мяч, и точным ударом загнал ее между двумя хрустальными штангами. Его вдруг разобрал бессмысленный дурацкий смех. Да, славная выдалась у человечества первая экспедиция в галактические просторы. Роды оказались преждевременными и закончились выкидышем. Самое забавное, что молодая мама, ха-ха, даже не знает об этом. Доктор Дэвид решил из соображений секретности ей об этом не сообщать. Вдовольно смеявшись, Фарли пошел дальше и вскоре достиг основания лестницы. Опираясь левой руку на тонкие перила, он начал восхождение к куполу замка, стараясь не смотреть вниз. «Я делаю глупость и очень опасную. Ступеньки держатся на честном слове, а некоторых его вовсе нет. Я же с детства боюсь высоты. Да, тупил ты в последнее время, Боб Фарли». Но он продолжал идти вверх, судорожно держась за ледяную ленту перил. Несколько раз ученый останавливался, чтобы передохнуть, но только достигнув середины пути, он решился взглянуть вниз. Это оказалось не так уж страшно. Ощущения огромной высоты не возникало, поскольку невиден был пол. Просто висишь среди роя звезд, которые выглядят отсюда совершенно естественными. Дальнейший подъем был еще более трудным. Едва ли не каждая вторая ступенька отсутствовала. Здравый смысл говорил о том, что нужно немедленно возвращаться. Но Фарлиу прямо продолжал карабкаться вверх, задыхаясь от бурных ударов сердца. Через каждые 10 ступенек он останавливался на отдых, и тем не менее силы его стали быстро иссякать. Время исчезло. Шаг, еще шаг. А здесь надо прыгать вверх, полагаясь только на удачу. Ничего, пропасти внизу нет. Внизу вообще ничего нет, кроме звезд. Внезапно лестница кончилась. До небольшого балкона с изящным кружевным ограждением оставалось около 10 метров, но пройти их было уже нельзя. Фарли беспечно уселся на последнюю ступеньку и стал разглядывать балкон при свете звезд, уже настоящих, до которых, казалось, было рукой подать. Да, это то место. Три сотни веков назад прекрасная женщина пела отсюда гимн звездам и капитанам. Мужчины в Анриане, сильные закаленные космосом Лорны, бароны и вице-короли галактических колоний стояли там внизу и слушали чудесный голос, усиленный акустикой зала. Фарли попытался представить эту картину, но не смог. Силы его были на исходе, воображение иссякло. Он видел лишь одну и ту же унылую сцену. Пустой полуразрушенный зал, рухнувшая на пол солнца, толстый слой вековой пыли. «Слишком давно», — вяло подумал Фарли, — «теперь никакими силами не протянешь связующую нить между двумя берегами через пропасть в 30 тысячелетий». Он ощущал горькое разочарование. «Вот я и пришел к цели, к которой так стремился». Позади месяцы упорной работы, фантастические сны, страх выбора, полугодовой путь через пять просеков тьмы и пустоты, холода, дождя и настороженной враждебности туземцев. И никаких потрясающих открытий, никакой романтики, звездных странствий и экзотических трофеев, от которых пришла бы в восторг и почтительный трепет земля. Может, Кристенсен был прав, когда говорил, что мы еще не созрели для звезд. Откуда-то снизу внезапно донесся шум голосов, усиленный эхом. Слов разобрать было нельзя, но Фарли показалось, будто кто-то взволнованно кричит, и ему вторят другие. Случилось что-то важное. Ну, конечно, это голос Хеджулина, одного из часовых. Фарли поднялся на ноги и побежал вниз, забыв об усталости. Он уверенно перепрыгивал через разбитые ступеньки, не испытывая и тени страха. Он почему-то был уверен, что не упадет в черную пропасть. Так легко и беззаботно сбегает со школьных ступенек сорванец, торопясь домой после уроков. Домой. Он и сейчас спешит домой. Цель его далекого путешествия уже позади, и она пустая и никчемная, словно разбитая яичная скорлупа. Когда Фарли достиг пола, то услышал приглушенные крики со стороны входа. Филолог побежал по направлению к коридору, гадая, что могло произойти. Неужели появились лорны? Выбежав на обширную площадь около замка, Фарли увидел впереди своих товарищей, стоящих на краю горы. Они глядели вниз и о чем-то оживленно переговаривались. Троян первым заметил появление Фарли и с трагической улыбкой воскликнул. «Я знал, что они будут преследовать нас». Далеко внизу, у основания горы, в ночи сияли десятки костров. Около них можно было разглядеть фигуры множества сидящих людей. «Этого следовало ожидать», — спокойно сказал Дэвид. «Горожане все-таки настигли нас. Они не осмелятся подняться сюда, но будут терпеливо ожидать на плато». Арл схлипнула и прижалась к Трояну, глядя на огни костров расширенными от ужаса глазами. «Ладно, пусть ждут», — продолжил невозмутимый Давид. «На утро мы разгоним их, словно стаи псов. А сейчас пойдемте спать. Завтра будет нелегкий день. Вахту, пожалуй, придется удвоить». Фарли спросил Трояна. «Может быть, не стоит спуститься и поговорить с вашими сородичами? Я объясню им, почему мы здесь. Успокою». Он очень надеялся, что Троян ответит отрицательно. Конечно, ему стоило рискнуть, ведь никто из землян больше не владел ванрианским языком. И тем не менее он почувствовал огромное облегчение когда Троян покачал головой. «Нет, это бессмысленно», — грустно сказал юноша. «Наших людей не интересует, зачем вы здесь. Они хотят другого, чтобы вы немедленно улетели с Рина, пока лорны не явились сюда с карающим мечом». Все, кроме вахтенных, молча пошли к замку. Ночью в Фарле не спалось. Даже спальный мешок не мог его согреть. А может, дело было в кольце костров, там у основания горы. Только осады им не хватало. Хотя, хотя это может привести Девитов чувства. Даже тупоголовому солдафону станет ясно, что надо уходить отсюда и поскорее. Фарли не заметил, как заснул. Его разбудил хриплый голос Девита, прерывающийся раскатистым кашлем. Командир связался по рации с Томасоном и коротко объяснил ему положение дел. «Фред, пришли с первыми лучами солнца пару вертолетов. Надо нагнать на дикарей страху. Пусть пилоты сделают несколько залпов из пулеметов холостыми патронами. Уверен, Ван Риан сразу и след простынет». Томасон встревоженно спросил. А если они не разбегутся? Разбегутся, не сомневайся. Но командир ошибся. Через час, когда Альтеир поднялся над горизонтом, вертолеты, словно две гигантские пчелы, прилетели с востока и, сверкая винтами, спикировали на сидящих вокруг костров людей. Раздался грохот выстрелов. Вертолеты сделали еще один заход. И еще. В Анриане немедленно разбежались, спрятавшись среди деревьев в ближайшей роще. Выждав, когда вертолеты улетели, Они, как ни в чем не бывало, вновь уселись у костров и стали готовить завтрак. Земляне наблюдали за этой блестящей операцией, стоя на самом краю горы около статуи звездных капитанов. Затем все вопросительно взглянули на Девита. Лицо полковника побелело от гнева. Глаза зло сощурились, но, обернувшись, он нашел в себе силы безмятежно улыбнуться. «Эти ванриане, ребята, не испугливых. Ладно, черт с ними, пусть сидят и мерзнут. Сюда они не посмеют подняться, кишка тонка». «Мы будем заниматься своим делом, а они пускай наживают себе ревматизм». Никто не ответил на его шутки. Члены отряда неожиданно выжидающе посмотрели на раба и Фарли. Люди не раз слышали стычки этих двух ученых с Девитом и понимали, что больше ждать помощи неоткуда. Фарли невольно сглотнул. Он понял, что настал момент выполнить волю покойного Кристенсена и решительно шагнул к Девиту, но раб опередил его. «Глен, хватит строить из себя бодрячка-боровичка», — сказал физик. «Нам это уже по горло надоело. Давай обсудим, что делать в создавшемся положении. У нас два пути. Либо уйти, либо продолжать бесполезные поиски». «Конечно, мы продолжим поиски. Само собой, дружище», — сердечно произнес Дэвид. Неожиданно его напускная вежливость испарилась, он нахмурился и угрожающе процедил. Чарду побрал всю вашу ученую братью, и вас в том числе, Раб. Никогда на вас нельзя положиться. Откуда вы взяли, что поиски будут непременно бесполезными?» Я просто делаю логичный вывод из того, что вижу. Холодно, — ответил раб, упрямо наклонив голову. Замок солнц, Мемориал и ничего больше. С нашей земной точки зрения это выглядит не очень-то рационально, но у Ванриан были другие масштабы. У них, конечно же, существовали и музеи с образцами техники и архивы, но где-то в другом месте, и они наверняка уничтожены лорнами. Согласен, — сказал Фарли. Нам надо поскорее уносить отсюда ноги. Я поддерживаю моих коллег вмешался в разговор Винстед. Его щеки тряслись, а в глазах светилась мольба. «Бога ради, командир, обратитесь к своему здравому смыслу. Мы не нашли ничего. Зачем же рисковать своими жизнями?» Дэвид мельком взглянул на него, затем посмотрел на остальных. Вы думаете так же?» Его лицо не выглядело сейчас растерянным. Нет. Напротив, впечатление было такое, будто Дэвид испытывает чувство величайшего триумфа. Не сразу, но Фарли понял, в чем тут дело. Давид буквально силой заставил землян выйти в далекий космос, всеми праведными и неправедными способами форсируя события. И теперь в двух шагах от цели даже они, его соратники, готовы сдаться и отступать. Все до единого, кроме самого Давида. Это делало его человеком совершенно уникальным, лидером с большой буквы. Таких людей человечество не забывает, если, конечно, они побеждали. А теперь послушайте, что скажу я, отчеканил Давид. Мы останемся здесь, пока не добьемся своего. И ущите, у меня есть пистолет. Как руководитель экспедиции, я имею право воспользоваться им для подавления мятежа. Он выразительно засунул руки в карманы и вызывающе улыбнулся. Да, подавленно подумал Фарли. Дэвид прав с точки зрения закона. И кроме того, у него есть право сильного в борьбе с толпой слабых. А как насчет воды и пищи? Побледнел спросил Раб. Припасы у нас на исходе. На сутки или двое хватит. А что дальше? Я прикажу Томасону выслать сюда вертолет. Пилот сбросит тюки с припасами, но садиться около замка он не будет. Томасона я предупрежу, чтобы он не вздумал поддаться вашим мольбам, если кому-то придет в голову связаться с ним по рации. Имейте в виду, он не только мой первый заместитель, но еще и старый друг. И Фред меня не подведет, даже если вы хором будете рыдать и молить о помощи. Все, хватит об этом. Смит, Мерхет, принимайте дежурство. И поглядывайте за этой парочкой. Полковник кивнул в сторону Трояна и Орел. Туземцы наверняка попытаются сбежать, А «Этого допустить нельзя. Остальные продолжат поиски по моей программе. Сегодня надо как следует заняться полом». Вновь настала тишина. Ослепительные лучи восходящего солнца заставили людей повернуться лицом к замку. И к Дэвиду тоже, хотя на них обоих никому смотреть не хотелось. Раб покачал головой. Кристенсен был мудрым человеком. Он все предвидел. Он предупреждал, что вы опасный фанатик, склонный к навязчивым идеям. «Глупости!» — поморщился Дэвид. Крис был так называемым голубем. Это в нашем жестоком мире, где о гуманности люди знают только из болтовни политиков. Настоящее дело делают те, у кого есть мужество, шагать вперед по головам более слабых, а если надо, и по их трупам. И у меня это мужество есть. А теперь идите и работайте». Он демонстративно повернулся к подчиненным спиной и пошел к золотистым дверям замка. Участники экспедиции растерянно переглянулись. «Старая как мир ситуация», — подумал Фарли десять благоразумных порядочных овец и один волк со сдвинутыми мозгами, но упрямый, смелый и с оружием в руках. Десять против одного. Но этот один готов переступить через все законы, человеческие и божеские, и это давало ему преимущество. Временное преимущество. Весь день они вяло продолжали поиски, в которые уже ни на грош не верили. Фарли сидел на рюкзаке с блокнотом в руках и механически переводил строку за строкой летопись победных деяний звездных капитанов. Он буквально отупел от сотен имен, названий кораблей и планет, от даты перечня наград, но продолжал испытывать страницу за страницей. Время от времени у него за спиной, словно призрак, вырастал Дэвид и следил, как он работает. Троян и Арел сидели неподалеку на спальных мешках, лишь изредка обмениваясь короткими фразами. Они выглядели как никогда подавленно. попыток сбежать в Анриане не предпринимали, хотя этого им явно хотелось. Но где они могли ныне скрыться? Наконец пришла ночь, и вновь внизу у подножия горы запылали десятки костров. Ужин был крайне скуден, но Фарли больше всего страдал от жажды. Давид выдал всем лишь по трети стакана воды и пообещал завтра еще сильнее урезать порции. На просьбы вызвать вертолет с запасами провианта он отвечал лишь презрительными улыбками. Казалось, полковник наслаждается слабостью людей и крепостью своего духа. С первыми лучами солнца командир поднял участников экспедиции, и вновь заставил их заниматься бессмысленными поисками секретных комнат и подвалов, которых не было. Фарли исписал блокнот до конца и взялся за новый, без какого-либо толка. В этот день на лице Девита появилась тень сомнения. Фарли почти сочувствовал ему. Время работало против полковника, и все же он не желал признать свое поражение. Развязка произошла в полдень, когда последняя фляга воды была выпита. Каждому досталось лишь по трети стакана, и потому все испытывали жажду, которую больше нечем было утолить. Первым не выдержал Винстед. «Глен, мы не можем здесь больше оставаться», озабоченно сказал он. «Мы остаемся», устало возразил Дэвид. Лицо его потемнело, щеки покрыла густая щетина, глаза были мутными. Впрочем, остальные выглядели не лучше. Мирхет, обычно вежливый и обходительный юноша, вдруг вскочил на ноги и лихорадочно заговорил. «О, нет-нет». «Если вы думаете, что мы пришли сюда умирать, то это не так, нет, я не хочу». «Никто не умрет, нечего паниковать», — презрительно прервал его Дэвид. «Так и быть, я свяжусь по рации с Томасоном, и он пришлет сюда вертолет с провиантом. Но, повторяю, машина бросит с воздуха тюки и улетит. Садиться около замка я не разрешу, на всякий случай». «И как долго это будет продолжаться?» — Укрюма спросил Фарли. «Неделю, месяц, год. Может быть, вы заставите нас носить воду в решете до конца жизни». «И только потому, что у вас не хватает смелости признать свою ошибку?» «Мы можем обойтись без вертолетов», — поддержал его Мирхет. «Нам запросто удастся прорваться на вездеходах через кольцо ограды, если только у туземцев нет гранат». «Боб, спросите Трояна, есть у них гранаты?» Дэвид подошел к выходу из зала и выразительно засунул руку в карман, в котором он носил пистолет. «Сначала вам придется прорваться через мою осаду», — крикнул он. «Предупреждаю, моя рука не дрогнет, если надо будет застрелить дезертира». «Ну, кто первый попробует свинцовые орешки?» Лучи солнца, проникавшие через коридор, четко очерчивали худощавую фигуру командира, но его лицо оставалось в тени. Казалось, Дэвид упивается моментом и жаждет, наконец, перейти от угроз к действию. Однако смельчаков не нашлось. Презрительно сплюнув, Дэвид подошел к рации и присел возле нее на рюкзак, демонстративно повернувшись спиной к подчиненным. «Фред, это ты! Не слышу громче! Слушай, я приказываю тебе!» «Что-что? Повтори, я не понял!» Сквозь шурохи и треск зал прорвался взволнованный голос Томасона. Отчетливо заметно на экране радара, и оно приближается. Это может быть корабль земли, понимаешь, Гленн? Но почему-то он движется с противоположной от солнца стороны. «О, дьявол! Никакого корабля быть не может!» С раздражением сказал Дэвид. Напились до чертика, в весь что мерещится!» «Но, Гленн!» «Говорю тебе, это чушь! Если хочешь знать, то Кристинсон был прав. Это я выкрал документы у растяпы Фарли. Так что никакого русского шпиона не было, ясно? И хватит об этом!» «Слушай, Фред, у нас возникли небольшие проблемы». Фарли почувствовал, как его лицо вспыхнуло огнем. В нем стал закипать гнев. Так значит, той ночью в Мору на него напал этот паршивый фанатик. А теперь делает все, чтобы все они сгинули в развалинах замка. Ученого трясло от ненависти. Он вспомнил, как сумел разделаться с беднягой Граханом, и его рука сама нащупала на полу увесистый камень. Но Фарли не успел вскочить на ноги, когда свет вдруг померк. Небо стемнело, словно его затянули грозовые тучи. Вскоре через отверстие в куполе в зал стала опускаться тьма, настолько густая и черная, что солнце стали гаснуть одно за другим. А Дэвид, не замечая этого, продолжал хриплым голосом что-то втолковывать Томасону по рации. Арл внезапно издала дикий, почти звериный вопль ужаса. Вскочив на ноги, девушка остекленевшими глазами смотрела вверх и, что-то крикнув, бросилась к выходу. За ней стрелой метнулся Троян. Держите, дяди закричал Дэвид, отбрасывая в сторону микрофон. Они могут сбежать». Командир помчался вслед за ванрианами, за ним последовали все остальные. На каменной площади около замка Арл вдруг поскользнулась. Дэвид, сделав тигриный прыжок, схватил ее за руку. Триан попытался помешать ему, но полковник нанес свободной рукой удар ему в челюсть. «Эй, помогите мне! Дикари сошли с ума!» Подбежавший Фарля остановился в растерянности, не зная, что предпринять. И в этот момент воздух стал быстро темнеть, словно при затмении солнца. Вскоре сгустилась непроницаемая мгла. Не стало видно ни Альтаира, ни панорамы далеких лесовых холмов, ни даже самого замка. Последнее, что Фарли успел рассмотреть там внизу, это перепуганных ванриан, бросившихся в рассыпную от своих костров. А затем, в нескольких десятках метров от него, темнота стала вращаться вокруг невидимой оси, словно водоворот мрака. Из черной воронки потекла река ночи, мертвая и леденящая, и стала разливаться по вершине горы. Лорны! Это Лорны! закричала Арл, пытаясь высвободиться из цепкой хватки Девита. Пришли создание тьмы. Троян вновь бросился ей на помощь и обхватил Девита мускулистыми руками. Пока они отчаянно боролись, Арл торопливо стала шарить в кармане своего плаща, вернее плаща, подаренного ей Мирхедом. Рука ее взметнулась, и нож глубоко вонзился землянину между лопаток. Вернувшись, ванриане помчали в сторону спуска с горы и вскоре исчезли среди наполовину затопленных тьмой статуй. А Дэвид стоял покачиваясь и, расширенными от изумления глазами, смотрел на свои побелевшие руки со скрученными пальцами. Фарли подскочил к нему, с ужасом глядя на залитую кровью спину. — Она ударила меня чем-то! — еле слышно прошептал Дэвид смертельно бледнее. Его колени подогнулись, и Фарли едва успел подхватить тело. Он не смог удержать его и лишь осторожно уложил боком на бугристую каменную поверхность. Остекленевшими глазами Дэвид смотрел на водоворот тьмы. «Лорны!» – прошептал он и, вздрогнул, замолчал навсегда. Фарли опустился рядом на колени и закрыл ему глаза. Через минуту нахлынул поток мрака, от которого несло леденящим холодом космических глубин. Сбежавшиеся на крик Фарли люди остановились около лежащего на земле тела полковника. «Он мертв», – с трудом шевеля непослушными губами произнес Фарли. «И мы все, возможно, тоже». Внезапно из черной стремительно вращающейся воронки мрака донесся шуршащий, словно песок, голос, лишенный эмоций и все же явно принадлежавший живому существу. «Пусть к нам подойдут самые авторитетные из вашей группы. Мы будем говорить с ними на древнем ванрианском языке». Винстон вдруг истерично захихикал. «О боже, лорны все-таки пришли по нашу душу. Покайтесь, грешники, настал наш судный день».